Глава 14. В вторую неделю доживали молодые Смальковы в Ряпьёвке. А дождик не переставая лил и лил, мелкий, отвязный. Сырость и скука проникли во все углы Ряпьёвского дома, штукатурных стенах повсюду торчали гвозди, на диванах, на просторных веслах лежали пыльные связки картин, портретов и книг. Под диванами, под подушками кресел стояли заколченные ящики. В иных комнатах Никогда не отворявшиеся окна были так затянуты паутиной, что едва пропускали свет. Странный был этот дом. Лет 15 тому назад, когда внезапно умерла Мария Аполосовна, Сонечкина мать, Илья Леонтьевич в безмерном отчаянии решил было навсегда покинуть усадьбу, переехать в город. Картины, книги, вещи были уже упакованы в ящики, но как-то так вышло, что не переехали. Часть вещей снова поставили на свои места, а часть так и осталась лежать в ящиках и на диванах. Несколько раз Илья Леонтьевич договаривал с дочерью, что хорошо бы привести дом в порядок, развязывал пачку портретов, задомывался над ними и клал их на старое место. Но сейчас, по случаю приезда молодых, всё же прибрали наверху две комнаты: спальню и гореньку, где супруги могли без помехи из глазу на глаз проводить время. Супруги время проводили однообразно. Вставали поздно и в кроватях кушали остывший чай. Спускались они не столько к завтраку, когда Илья Леонтьевич, насутившийся с позаранку по хозяйству, уже сидел на своём месте, на кожаном диванчике и поворчавал в борду. После завтрака Сонечка вместе с Анисьей занимались переборкой старых вещей: настенного платья, белья, кружев, лежавших в ящиках огромных комодов. Николай Николаевич бродил без определённого занятия по комнатам, курил, глядел в окошки или свистал, заложив пальцы в кармашки полосатого коричневого жилета. Илья Леонтьевич уходил соснуть, затем пили чай. Затем сидели в сумерках, любимый час Ильи Леонтьевича, когда он, понюхивая табачок, заводил обычную длинную беседу о предметах высоких и отвлечённых. Затем мы ужинали и расходились по своим комнатам до следующего утра. Днём и ночью шумел дождь в водосточных трубах. Николай Николаевич бродил по дому, поглядывал на углы, где висела паутина. Такого уныния он ещё не испытывал в жизни. уже стачёной душе его зрело отчаяние. Коленька, может быть, ты почитать что-нибудь хочешь? Вот я взяла у папы Вестник Европы, сказала Сонечка с тревогой, всматриваясь в бледное в сумерках лицо мужа, сидявшего у стола перед недопитым стаканом чая. Обой, пожалуйста, от твоего чтения, сказал Николай Николаевич. Твой отец очень странный человек, я нахожу. Да-да, очень странный. Сонечка положила книгу, села у стола. Что случилось, Коленька? В том-то и дело, что здесь ровно ничего не случается. Голос его как-то даже особенно зазвенел. Николай Николаевич взял со стола книгу, раскрыл и закрыл. Прислал вестник Европы. «Ха -ха, может быть, мне также чете именее надо читать? Я совершенно серьезно начинаю подумывать, не заняться ли искусственным выведением цыплят. Или, например, поступить в сельские учителя. Из меня бы вышел достойный местный деятель. Николай Николаевич швырнул Вестник Европы под диван, отошёл к окну и сунув пальцы в карманы жилета, зазв свистал мотивчик. Попиросочка, мой друг, ты меня пленяешь, сон наливаешь. Люблю тебя всей душой, всей душой, да. После того, как песенка о попиросочке была спета, Сонечка сказала чуть слышно: Я давно заметила, что ты сердишься на папу. Я не знаю, что у вас произошло, но я знаю, папа нам хочет только добра. Папа хочет, воскликнул Николай Николаевич, с яростью оборачиваясь. Папа хочет, чтобы я выучился доить коров и так далее. Дас. Это он мне сам вчера заявил в виде аллегории. Папа хочет сделать из меня высокоморального человека, второго Франциска Ассизского, а денег нам на поездку в Париж давать не хочет. Коля. Что, Коля? От этих 24 часа в сутки разговоров под дождиком о душе и всемирной любви меня тошнит и рвёт. Николай Николаевич выпуклыми глазами уставился на Сонечку. Под его взглядом ей стало холодно в спине. Упало сердце. Я раздражен, да-с. Мало того, я в крайнем возмущении. Только глупые старики и старые истерические бабы могут разглагольствовать о величии души, о любви в шалашах, о разных эдипах и прочей омерзительной гадости. Но ты, моя жена, ты не должна способствовать этому жалкому надувательству. Ты должна понять, что я светский человек, а не пастух. Я хочу жить, а не торчать целые дни носом в мокрых окошках. Нам нужны деньги. Мы должны успеть к началу сезона быть в Париже. У меня есть план страшно выиграть в ангиян в рулетку. В декабре мы должны вернуться в Петербург. Во всяком случае, я должен. Я это сделаю, чёрт возьми. Он повернулся на каблуках, фыркнул носом и выбежал из столовой. Сонечка осталась сидеть у стола, опустив на кулачок голову. Её овладело оцепенение, истинная грусть. Твёрдо и ясно проговорила она те слова, о которых раньше боялась и думать. Не любит меня. Никогда не любил. В это время с первой встречи со Смальковым в гнилопятах жила Сонечка как в забытьи. В ней всё было притушено и заглушено. Генеральша тогда ночью со свечой он и гнала на Сонечку ужас и разбудила любопытство. Смальков использовал его. Сонечка смутно чувствовала, что отношения её с женихом, а затем с мужем совсем не то, но не знала, что же то, и лишь всеми силами души стремилась наградить Николая Николаевича качеством необыкновенным. прекрасными, возвышенными. И самой быть такой, какой он хотел, чтобы она была. Минутами ей дико казалось ощущать себя новой. Всё в ней было новое, чужое, непривычное. Платье, бельё, башмаки, движения, голос, запах волос. Раньше она думала, что завивать и душиться дурно. Бывали минуты, когда в ней поднималось тошненькое отвращение к этому новому существу. Но она повторяла: "Так нужно, так хочет Колинка".